20 страхобря год 822. Никакая я, дорогой дневник, не принцесса, а типичная королева Туполенда. Но ну, кой, скажи, я связалась с этим котом. Хотела проучить его хозяев? Ха-ха-ха, в общем, своего кота они так и оживили. Точнее, призвали в его тело какую-то сущность, которая отзывается на имя Коцафер и пытается уничтожить все вокруг. Похоже, эта парочка ненормальных достала не только одного некроманта, то есть меня, но и какого-то демонолога. Их мне не жаль, как и конкурента, но Катсофер устроил знатный переполох в нашем городке, и разобраться с исчадием должна была я, как первопричина несчастий. Потому пришлось вместо работы, а что еще страшнее подработки, заниматься ерундой и ловить взбесившееся исчадие» что не так просто даже с отрядом зомби, потому что кот мертвый и быстрый, а еще крайне зловредный. Заставил меня неплохо побегать по всему городу, включая его подземную часть и крыши. Оттуда вид, кстати, просто фантастический. Панорама гор, сияние бывшего разлома в пространстве, огоньки окон и, конечно же, исполин магической академии. Думаю, будет неплохо прогуляться здесь при случае – «Главное не оплошать и не позвать кого-нибудь за компанию. Потому что детей только собирать и уговаривать два часа. Потом они резко захотят пить, в туалет и покушать. Может, поочередно, но лучше одновременно. А мужа в такое не затащишь. Снова будет ныть, что у него нет подходящей одежды. И вообще, мы же недавно тут были, он это помнит, как вчерашний день. Вот, купили мне сапоги и сразу по крышам, да. Можно было бы еще Женьку взять, точнее Женевьеву». Но, светлая мать-свидетельница, для такого имени нет менее подходящего носителя. Женька из тех людей, которые самостоятельно, по доброй воле и бесплатно ходят на лекции по антропологии или теории соединения миров. А на фразу «Вот, скажи он, козел, да?» выдают что-то длинное о нейронах и синапсах гормональных всплесках, поведении приматов и прочем. Что в итоге ты понимаешь, да, он козел, но подтолкнувшие его к этому процессы не так просты. Еще я уверена, что вот Женька никогда не хочет побыть принцессой. Потому что сразу представляет, какие для этого дела нужны мощные синапсы и устойчивый киадом желудок. Скучная, в общем, женщина. Где-то после полуночи к моей пробежке присоединился отряд паладинов, которые не сразу определились, кто здесь зло. Из-за этого между ними возникло некоторое недопонимание, лишившее мой отряд пятерки зомби и чуть не пополнившее еще тремя. Но слава лекарям все обошлось. Недопонимание мы разрешили. А для сглаживания конфликта я предложила ребятам скидку в 10%, если решат пригласить меня на праздник. Обещала культурную программу высшего уровня и костяного дракона. Можно даже двух. <смех> Паладины посмотрели очень странно. Один даже убежал с криками и сказал, что сегодняшней ночи им вполне охватило. Обещали рекомендовать друзьям и просто знакомым. При этом так улыбались, будто уже нашли пару кандидатов. И те показали себя не с лучшей стороны. Проклятого кота я поймала ближе к утру. Упокаиваться он не пожелал, предлагал всякое в обмен на мою бессмертную душу. Но я женщина опытная, с сапогами и залатанной крышей, поэтому отказалась и заперла его в клетку до следующей смены. Как раз проштудирую свои лекции, может, найду там способ угомонить эту сущность. Или договорюсь с демонологом.